Пикник. Лара. Сначала я предполагаю, что мы дойдем до лужайки, где уже устроились несколько работников, но Жозеф обходит ее стороной. Справа слышится журчание быстрых струй реки, которая снабжает фабрику водой. Немного погодя, шум воды стихает, и впереди показывается темная купа деревьев. Они будто обозначают некую границу. Жозеф решительно направляется к деревьям. Я же замедляю шаг. Он оборачивается и замечает, что я колеблюсь. Я не хочу неприятностей. Мы не слишком удалились от печатни. На губах юноши появляется робкая улыбка. Конечно, нет. Я пробираюсь вслед за ним между деревьями, вороша башмаками опавшую листву. Несколько секунд спустя мы выходим на большую ухоженную лужайку. На миг я теряюсь, не понимая, куда мы попали. Но потом вижу светлеющий вдали задний фасад замка и догадываюсь, что мы, вероятно, где-то в глубине сада. Жозеф направляется под сень огромного старого платана, суча которого тяжеловесно покачиваются на фоне серо-голубого неба. У дерева весьма своеобразная форма, ветви, раскинувшиеся по сторонам от искривленного ствола, напоминают руки, а наплывы на них — сжатые кулаки. Сев на траву, Жозеф кладет рядом с собой узелок из коричневой ткани. Вот. Он ослабляет бечевку, стягивающую коричневую салфетку, и достает из узелка багет, ломтики сыра, сосисон и горсть сушеных фруктов. «Еды тут больше, чем мы вчетвером съедали в Марселе за обедом, и при виде неё я не могу скрыть своего удовольствия». «Вы всегда берете с собой так много?» — спрашиваю я. «Нет», — спокойно отвечает Жозеф, — «не всегда. Жаль, что мы не смогли найти твою мать Софи, чтобы разделить эту трапезу с ними. Пожалуйста, угощайся». У меня текут слюнки при виде аппетитной посыпанной мукой поверхности хлеба и насыщенного сырного аромата. Я стараюсь обуздать голод и есть с подобающей неторопливостью, но это не так-то легко. Утонченный, слоноватый вкус хлеба и сыра, контрастирующий с пряным привкусом сухих фруктов, лишь разжигает аппетит. Но когда я представляю, как мама и Софи, затерявшись в толчее у красильни, доедают остатки вчерашнего хлеба, чувство голода сменяется чувством вины. Обед почти закончен. И мой желудок впервые за много месяцев полон, поэтому я благодарю Жозефа, полагая, что настало время возвращаться на фабрику. Но он снова тянется к узелку, на сей раз разворачивает его полностью и растилает на траве. Внутри обнаруживается бумажный сверток, а в свертке несколько восхитительнейших тарталеток с клубничным джемом. Джем мерцает, как драгоценный рубин, а корзиночки из теста искрятся золотистой глазурью. «Справишься ли ты еще и с десертом?» — осведомляется Жозеф. Я распахиваю глаза и, вероятно, издаю восторженный возглас, ибо юноша тут же протягивает тарталетки мне. «Я заказал их повару вчера», — сообщает он, — «это мое любимое лакомство, и, судя по твоему виду, тебе они тоже должны понравиться. Я беру изящную тарталетку и любуюсь ею. О, благодарю вас! Я уже и не помню, когда в последний раз их ела». Мы наслаждаемся пирожными в дружеском молчании. Ветер шевелит ветви дерева у нас над головами, поот или оживленно щебечут скворцы. Через некоторое время мой взгляд падает на бумагу, в которую были завернуты тарталетки, и я замечаю, что это — обрывок обоев нашей фабрики. На нем напечатаны пасторальные сценки с селянами, поглощенными своим повседневным трудом. В центре — изображения женщины. Она сидит на качковатой травянистой лужайке. За ее спиной виднеется извилистый толстый ствол дерева. Его тёмные ветви прихотливо изгибаются, очерчивая ее фигуру. И если бы не пятно алого джема, закрывшее часть сценки, я бы решила, что рядом с этой женщиной растерянная скатерть с разнообразными лакомствами, что здесь изображен пикник. Да чего же странно! Я внезапно вспоминаю нашу последнюю ночь в Марселе, женщину, изображенную на присланном тетушкой образце обоев, сверхъестественное сходство комнаты на обоях с моей собственной спальней, сверхъестественное сходство изображенной женщины со мной. У меня начинает кружиться голова, в глазах рябит. Ткань, служившая скатертью для пикника, внезапно исчезает. Между мной и Жозефом словно разверзается страшная пропасть, бездна в форме могилы. Я в ужасе смотрю туда. «Лара?» — с тревогой спрашивает юноша, дотрагиваясь до моей руки. «Тебе нехорошо?» Я заставляю себя сделать вдох и тру глаза. «Что за нелепые страхи?» Расстеленная рядом с нами ткань вовсе не могила, теперь я это вижу. Это всего лишь мужской кафтан, кафтан Жозефа. С фабричного двора доносится звон колокола. Я еще раз благодарю юношу за угощение и наблюдаю за тем, как он отряхивает кафтан от крошек и сворачивает его». Но когда я вслед за ним направляюсь к фабрике, у меня снова начинает кружиться голова, и чтобы не споткнуться, мне приходится сосредоточить все свое внимание на Жозефе.